Глава 39. Когда прошлое настигает. После завтрака мы остались с Сельдом и Реем в опустевшем обеденном зале. Только Зарина ещё сновала неподалёку, но наконец разогнала всех слуг и посторонних, и можно было говорить спокойно. Итак, нас осталось четверо, очень чудно объединённых людей. Мы успели поненавидеть друг друга, попытаться убить, но теперь связаны общей тайной и сотрудничать придётся всем. Арею — усмирить свою жажду мести. Впрочем, кажется, он держится вполне неплохо, уже не жаждет убить того, кто пришёл с оружием в его дом. Знает, что Эльд нам нужен, чтобы найти колдуна. Значит, хотите поехать к нему? Эльд нахмурился и явно не был рад нашему плану. Ведь если многие узнают, что мы связаны с колдовством, пойдут ещё более страшные слухи, И может дойти до короля про проклятие всего рода Темхас. Да, но так, чтобы это осталось в тайне для большинства. Ответила Рей, глядя на сцепленные на столе пальцы. Можно придумать уважительная причина. Возможно, тайная встреча с его величеством. Как Герцок, вы вполне можете рассчитывать на особое отношение монарха, тем более поблагодарить его за принятое решение. Эльд взглянул в мою сторону, и я поёжилась. Обязательно поблагодарю. Уловил намёк в мою сторону Ри и демонстративно улыбнулся, мол, не смей снова лесть. Она уже моя жена. Хорошая мысль. Эльд тихо усмехнулся тому, что бывшая вера соглашается, и вдруг добавил: "Я отправлюсь с вами, если позволите, ваша светлость. Раз я это развязал. Это далеко отсюда?" Да статична. Полтарадня пути. Сначала можно верхом, но дальше только пешком в горы. Он отшельник и нелюдим. Даже не уверен, что примет так просто. Но тебя ведь тогда принял? Опустилась на лавку напротив стражи Зарина. Я не оставил ему выбора. Пришёл со стражей, вынудил. Значит, сюда его не вызвать. Уточнила я. Разве ж то силой? Но не уверен, что тогда он будет говорить. С трудом убедил его провести обряд, чтобы вернуть жизнь Леони Ирин. Лекарь говорила: "Она вот-вот умрёт". Я не выдержал и поехал. По-моему, это был первый раз, когда он говорил о Леони Ирин так отстранённо и больше не привязывал её к моему образу, хотя и поглядывал из кос. Зарина смотрела на него с лёгким сочувствием и чуть более внимательно, чем раньше. Почему его ещё не нашли, раз многие о нём знают, спросила я. Он часто раньше помогал в деревне. Никто не хочет сдавать того, кто спасает. Рей задумчиво смотрел на стража. Так он был здесь, мне и швили. Нет, Колдун провёл обряд у себя. Эльд поморщился и уставился на Рейнарда. Не хочу об этом. Оставим уже в прошлом. Зарина задумчиво кивнула, и Рей покосился. Можно ли доверять болтливой служанке? Я взглядом дала ему понять, что за Зарину отвечаю. Ладно. Рейнард поднялся. Прикажи готовить экипаж и поедем, ваша светлость. Подал он мне руку, хитро щурясь. Вы очень любезны, приняла я его ладонь. Я с вами, госпожа, твёрдо сказала Зарина, поднимаясь следом. — Не слишком ли много гостей для одного колдуна? — поднял бровь герцог Темхас. — Будет подозрительно, если вы отправляетесь на такую важную встречу к его величеству, а сами не берете с собой слуг. Так что я обязана поехать с её светлости к герцогине Керанийской. Настояла она. Я вздохнула. — В дороге мы явно не заскучаем в такой компании, да? — Ладно, давайте собираться и будем верить, что зверь не уничтожит нас по дороге почую в намерение. Если что, я вас предупредила. Эльта выглянул в окно на весьма ненастную погоду, моросил лёгкий дождь. Отправимся через несколько часов, пока всё подготовим. Голядиш, погода наладится. Под дождём дороги сильно размоют. Рейнард согласно кивнул. Спустя, наверное, полдня мы выбрались во двор. Посветлело. Перед тем, как покинуть замок по широкой мощёной дороге, которая наверняка вскоре превратится в обычную размытую влагой грунтовку, я ещё раз оглядела замок. Склонилась к Крее и спросила тихо: "Ты уверен, что ничего не случится за время нашего отсутствия?" "Ты о моём прошлом?" "Ну, да. Вдруг услышат, что мы уехали и решат отомстить за поражение". "Не думаю. Им явно не захочется связываться с таким же проклятием. Я кивнула, но какое-то нехорошее предчувствие так и вызывало беспокойство. Ладно, я вспомнила про свой кинжал, обещанную зверем силу и выдохнула чуть спокойнее. Если что, мы сможем за себя постоять. Зря мы что ли проклятые? Мы переглянулись со стражниками, молчаливый кучер занял место на козлах, покосившись, как и многие на Рейнарда, с особым ведливым интересом. Герцог, который недавно был хуже простого слуги, А теперь вновь вернул себе влияние, разве не чудно? Рейнард посадил меня в карету и сам забрался следом. Вот как? Совсем другое дело, не то, что лазить по горам пешком, залезать в самые дебри и спускаться в пещеру к демону. Хотя чувствую, что нам придётся это повторить. Но пока цель другая. Неведомый колдун на дальнем конце деревни, проход к которому знает из нас только Эльд. И ещё, поверить что мы и правда настоящие герцоги киранийских земель. Страж поехал верхом. Зарина, посмотрев на нас с треем, тоже села на лошадь. Со слухами о нашем отъезде в замке поднялась настоящая суета и переполох. Днейшвил явно ожил с тех пор, как после свадьбы гости расползлись в разные стороны. Провожать герцогов, покидающих замок, собрались все знатные обитатели. Мы коротко попрощались, сказав, что нас ждёт его величество Церемоният кланялись и наконец тронулись в путь в сопровождении десятковых воинов Эльда. За главного в ней шевели остался только советник. Первый раз в жизни сижу в карете. Осмотрелась я по сторонам, когда колёса гулко застучали по булыжникам на мосту. "Привыкай", улыбнулся Рейнерт. Внутри было уютно, обито бархатом тёпло-красного цвета, на сиденьях лежали удобные подушки. Я откинулась назад, Все ещё чувствую нехватку сна. С Рейнардом в одной постели, похоже, выспаться мне удастся не скоро. Договор ведь с тобой, уточнила яна всякий случай, покосившись на его камзол. Здесь не чувствуешь, взглянул на меня муж. Если хочешь, можешь поспать. Кивнул он рядом с собой. Нет, посмотрю хоть окрестности, а то так и не удалось попутешествовать по твоему миру. Он, конечно, похож на мой Словно я оказалась в далёком прошлом, и в рутине немного другой. Расскажи, коротко попросил он и посмотрел с интересом. Каково это жениться на пришельце из другого мира? Впрочем, раз ехать долго, можно и рассказать. Я кивнула, откинулась на сиденье, чувствуя, как потряхивает карету на камнях и кочках, и начала говорить. Сначала про страну, климат, про нашу историю и религию. А потом всё больше про людей, семью, работу и про Тимура, его завоевания, образ, который я придумала, сильный, непогрешимый борец за справедливость и горькую правду. Когда я рассказала всё, на душе стало легче и свободней. Мне надо было с кем-то это обсудить, а Рейнхард внезапно оказался самым благодарным слушателем. Он смотрел с любопытством, иногда спрашивал. Никаких изъёвок, насмешек, «Кажется, мужу ещё не раз удастся меня удивить». Впрочем, он предупреждал, что многогранен. Рейнард задумался о чём-то и замолчал, сосредоточенно глядя в окно на мелькающие мимо стволы деревьев и листву. Пришёл мой очерёд спрашивать. Вытащить откровенности из Рейнарда оказалась задачей непростой. Но кое-что из разбойного прошлого я узнала. То, что заставило поёжиться и вскоре прекратить расспросы. Он привлёк к себе на плечо. Подстук колёс и темнеющее небо. Я умудрилась задремать, чтобы потом резко вскочить, когда движение замедлилось и послышались голоса. Рей так же быстро вскочил, схватив нож на сменчом. Я мимоходом отметила, что это привычка, похоже, с ним навсегда. Что там? крикнула была я, но Рей вдруг прижал ладонь к моим губам и прислушался сам, напряжённо глядя в полумрак за окном. По звукам казалось, что стражники тоже резко схватились за оружие. Я молча попыталась выглянуть в окно, чтобы понять, что происходит. Было сумрачно и ни черта не видать. Мы проезжали похожи в глухом лесу. А потом Рейнард сделал и вовсе что-то странное, толкнул в сторону и заставил быстро вылезти из другой двери ещё на ходу. Я больно ударилась о землю, но умудрилась сразу подняться чтобы увидеть, как у кареты треснуло колесо, она резко накренилась и пэнерц завалилась на сторону. Какого? Они всегда так делают, быстро бросил Рейнард, выхватив меч из ножен. И тут я наконец поняла, что происходит. Никуда разбойники не ушли. Кто-то предупредил их, что мы поедем. Взгляд тут же упал на кучера, который испуганно отбежал от кареты прочь и не в нашу сторону. Предатель. Это он передал весть. Неужели пообещали поживу? Зарина бросилась ко мне. Эльд резко повернул коня к лесу, из которого выходили бандиты. Их было, наверное, человек 20. Уже знакомые мне лица, включая одну приткую стройную мадам, о которой мы недавно говорили. Лиса. И Брен, видимо, главарь их банды. Добреш ва вечер, ваш светлость. Добродушно оскалился главарь глядя на нашу стражу, которая ощутилась мечами, и по приказу Эльда готова была броситься в бой с бандитами. Сколько нас? Десять против двадцати? Негусто. И хоть у нас шестеро всадников и четверо стражей, лица бандитов внушали жуть. «И тебе не хворать!» Кивнула Рей бывшему напарнику. «Вижу, вы прекрасно устроились в замке». Вкратчиво заговорил главарь с нашей-то помощью. Неужели в вас что-то ещё держит в этих землях? Неужели не рад видеть тех, кто спас тебе жизнь? Барен нахальная походка вышел вперёд, чтобы затем смерить и меня оценивающим взглядом. Клялся нам в желании мстить, а сам быстренько женился на вдовушке и забрал себе замок. Красавец. Бывший главарь Рейнарда кривлялся, словно искренне гордился своим воспитанником таким же авантюристом и обманщиком. Я оглянулась в поисках подмоги. Эль доказался рядом, спешился и успокаивающе сжал мою руку. Рядом остановилась верхом Зарина и двое стражей, собранные сдержанные всадники. Вокруг смеркалось, жуткий еловый лес обступил со всех сторон. «Просто уйди с дороги, Брен!» Рейнард обвёл взглядом мрачные лица стальных бандитов, Их стало гораздо меньше, чем тех, кто приходил забрать ней швель силой. Я расплатился с вами за годы приюта. У вас столько денег, чтобы хватило вернуться к нормальной жизни. Или алчность теперь жрудит тебя по ночам, как меня зов. Не даёт покоя. Рей подошёл вплотную к Бренну, и вдруг захотелось его остановить. При его словах банда окружила нас со стражей ещё теснее, будто хотели показать Что это они здесь, истинные хозяева земель, и всегда ими будут. Я переглянулась с Эльдой и Зариной позади и тоже взялась за кинжал на поясе. Ты был никем, когда приполз к нам, сопливый сирота, которого мы приняли как в семью, и ты кинул нас, забрав себе замок и женившись на мацурской шлюхе. Так ты расплатился. Вот здесь уже не выдержал Эльд, соскочил с лошади и быстро двинулся к разбойнику. Готовый одним махом проломить ему челюсть. Но Рей оттеснил его. Этого недостаточно, Рейнард Темхас. Недостаточно даже для того, чтобы просто выбраться отсюда. На шелковых постелях легко забыть о собратьях, Рей. Пропела та самая Майлис, но я почему-то видела в её выражении лица не злость, а обиду. Растрепала то, что видела в замке, и теперь мстит Рейнарду. Похоже, я была недалека от правды, сказав, что она спала с ним чего ты хочешь. Рей крепчеб хватило сес проклятого меча, тоже понимая, что без боя не уйдёт. Мне представилось, будто это демоны прошлого окружили сейчас моего мужа и рвут на части. И он один среди них, мрачных, оборванных, обозлённых, хоть и принадлежал прежде не люди, из чади ада. Нарочно ли зверь отправил их сюда, чтобы снова испытать нас обоих на прочность? Ирванулась была к рею, чтобы разделить с ним боль. Он больше не один. Но Эльд заставила остаться на месте. Пусти. Не вздумай. Я увидела, как спокойный тон Рейнарда вдруг заставил Брена насорваться. Он перестал корчить из себя отморозка и заговорил холодно и жёстко. Я хотел справедливости. Всегда её хотел. С того дня, как убили моего короля, твоего короля Рей. Ты был среди нас и слышал всё и наши планы вместе мятежникам и желание защитить своих. Ты верил в наши идеи, проклятая знатная отродие, и так легко переметнулся к врагам. Рей резко подался к нему вперёд, отшатнулись остальные, и от его голоса зазвенело даже у меня внутри. Это кончилось. Твоя война кончилась вместе с тем, как сдох его величество Эмре. Как и вся твоя идея, построенная на злости, никому больше мстить. Слышишь, мятежника, в нет. Демонов наёмник. Это ты всю жизнь продаёшь себя. Тебе нужна война. Всегда была нужна война, чтобы выжить. По-другому не умеешь. И все твои идеи лишь повод грабить и убивать. Но здесь войны не будет. Убирайся пока живой. Ты знаешь, о чём я говорю. Бреннан вдруг отступил на шаг, будто подчинился словам Рейнерда, брошенным тем его голосом который проникает под кожу, в душу, в самое сердце. Он, похоже, знал, куда бить. Но Брен остановился, вытащил клинок и кивнул остальным своим бандитам. Отчаянная, озверевшая, потерявшая всякий смысл стая. Главарь усмехнулся криво и нервно. "Поливать на всё. Ты сам ничем не лучше тех, кто зарезал твоих отца и мать", прохрипел Брен. "Забыло бы обо всём, едва вернул титул" Блеск золота важнее памяти отца, и сошёлся с этой шлюхой. Ну так мы тоже хотим узнать, каково это купаться в золоте. Может, и наши кошмары останутся в прошлом, а? Рейнард, предупреждающе поднял меч, который жадно засветился голубым. Наверняка разбойники знают о его проклятии и связи со зверем. Двое отступили на шаг, но Брен решился наступать, будто Рей сорвал в нём что-то и заставил отчаянно как раненого волка озлобленно бросаться вперёд. Рей мрачно усмехнулся в лицо бывшему командиру. Он быстро глянул на меня, будто хотел предупредить. Но Брен это заметил и вдруг крикнул. «Хватайте-ка его жёнушку-герцогиню, посмотрим, сколько может стоить его величество и её голова». «Не смей!» – проричал Рей, но разбойники лихо бросились именно в мою сторону. Я успела переглянуться с Эльдом и Зариной, Я чайно сжать в руках свой кинжал. Кажется, сегодня кто-то из нас точно кого-то убьёт. Я чувствовала, как зверь делится своей силой, как она закипает в крови.